Глава 11 Мы все шли и шли вперед. Один день сменялся другим. Мы отправлялись в путь на заре и останавливались, когда темнело. Погода держалась хорошая. Дождей не было, а ветер, если дул, был слабый. По виду местности можно было предположить, что дожди здесь шли редко. Временами ландшафт менялся. Пересекая сильно изуродованные участки полупустыни, нам приходилось в течение нескольких дней подряд все время карабкаться то вверх, то вниз. А иногда несколько дней кряду мы шли по такой ровной местности, что казалось, мы находимся в центре огромной вогнутой чаши, мелкого блюдца, потому что со всех сторон линия горизонта шла выше нас. То, что сначала казалось далеким лиловым облаком, сливавшимся с горизонтом, теперь ясно виднелось как далекий горный хребет, который из-за большого расстояния все еще казался лиловым. Начали появляться и первые признаки жизни, хоть и не такой активной. На вершинах холмов стали попадаться какие-то хрюкующие создания, которые, вспугнутые нами, тут же стремительно исчезали где-то в глубине разноцветных оврагов, что-то возбуждено бормоча на бегу. Встретились нам и существа, которых мы прозвали шагунами. Эти показывались редко и всегда на большом расстоянии, так что даже в бинокль мы не смогли их хорошенько разглядеть. Мы только увидели, что они какие-то перекрученные и, казалось, ходят на ходулях, переваливаясь сбоку бок и двигаясь очень быстро. Причем сами шаги казались неторопливыми, но за каждый шаг они покрывали большое расстояние. А дальше на безводных равнинах бегунки – Животные, если это были животные, размером с волка, которые передвигались так быстро, что мы не смогли разглядеть, как они выглядят и передвигаются. Мы видели только, что какое-то неясное пятно двигалось в нашу сторону. Потом нечто со свистом пробегало мимо нас, и опять мы видели лишь неясное пятно, удаляющееся от нас. Эти бегунки хоть и подходили к нам довольно близко, никогда нас не беспокоили, как, впрочем, и хрюкалки, и шагуны. Изменился не только рельеф, но и растительность. На ровных участках здесь росли какие-то кустистые травы, а по склонам холмов и на дне балок ютились какие-то искривленные деревья. Эти деревья больше напоминали пальмы, чем сосны. Хотя пальмами они и не были. Древесина у них была очень твердой и маслянистой. И мы, проходя там, где эти деревья росли, собирали валявшиеся на земле сломанные ветки и до предела нагружали ими наших лошадок чтобы было из чего сложить костер на привале. И повсюду росли те деревья, огромные чудища, уходящие ввысь на много миль. Теперь мы знали наверняка, что эти деревья были когда-то посажены. Сначала здесь произвели съемку местности, после чего сад над ней разбили так, чтобы эти деревья образовали на поверхности геометрическую решетку. Мы не подошли ни к одному из них на расстояние менее одной мили, Казалось, тропу специально проложили так, чтобы она не приближалась к этим деревьям. И хотя временами мы видели, как эти деревья стреляли во все стороны стручками с семенами, они никогда не стреляли в нас. «Кажется, что тогда они извлекли соответствующий урок», — сказала Сара. «Они словно знают, что может случиться, если они стрельнут в нас». но не знают, что их страх напрасен», — напомнил я ей. В который раз укорив себя за то, что оставил корабль, не заглянув в отсек управления и не захватив запасное лазерное ружье и набор инструментов для его починки. И этого, конечно, они не знают. Но я не был уверен в этом так, как она. Иногда, глядя в бинокль, мы видели, как из своих нор, находящихся на некотором расстоянии от деревьев, влезают в стаи мелких крысоподобных существ и стремительно бегут к упавшим стручкам, чтобы собрать их и перенести в какие-то невидимые глазу ямки, которые, очевидно, служили им кладовой. Мы даже и не пытались искать эти ямки, уж слишком близко они были к деревьям. Если деревья соизволили оставить нас в покое, мы были готовы ответить им взаимностью. Тропа все велась и велась, временами становясь едва заметной, а временами более широкой и отчетливой. Так что казалось, что когда-то на одних участках тропы движение было более оживлённым, чем на других. Однако сейчас толкучки на этой дороге не было. Мы на ней не встретили ни души. В один прекрасный день нашу тропу пересекло то, что некогда было мощёной дорогой, от которой теперь остались лишь отдельные плиты. Плиты были сдвинуты с места или потрескались. Однако, стоя в том месте, где дорога пересекала нашу тропу почти под прямым углом, можно было видеть, что она шла в обе стороны строго по прямой, без единого изгиба, разрезая пространство на две части. Мы посоветовались. Нас заинтриговала эта дорога, которая почему-то показалась нам более важной, чем та тропа, по которой мы шли. Вероятно, что в прошлом эта дорога соединяла какие-то важные пункты, В то время как наша тропа когда-то бесцельно петляла по местности. Но всё же на тропе мы нашли свидетельство того, что в прошлом по ней ходили. А про дорогу этого сказать было нельзя. Она существовала только потому, что ещё не прошло достаточного времени для того, чтобы она полностью стёрлась с лица земли. Тропа всё-таки шла на север. А как мы поняли, кентавров мы могли найти именно на севере. Дорога же шла на восток и на запад. Еще одно соображение – было очевидно, что тропа древней дороги, она выглядела очень древней. Местами, где ее направление определялось географическими свойствами местности, почва была углублена фута на 3-4, что говорил о том, что тропой пользовались в течение тысячелетий, что по ней ходили еще в незапамятные времена. Некоторое время мы сомневались, однако все же приняли решение продиктованной наполовину логикой, наполовину интуицией. Мы решили и дальше идти по тропе. Кто-то здесь был, но как давно. Кто-то, кто построил город, проложил дорогу и посадил деревья. Теперь город стоял пустой и безмолвный, дорога давно разрушилась. Что бы это значило, подумал я. На этой планете кто-то потратил много сил и энергии. Потом те, кто потратил здесь столько сил и энергии, ушли отсюда, приняв все необходимые меры для того, чтобы у любого, кто в дальнейшем окажется на этой планете, не было никаких шансов отсюда выбраться. Если бы корабль опустился не в городе, а где-нибудь в другом месте, он, конечно, был бы в полной безопасности и смог бы улететь. Но сигналы, посылаемые с этой планеты далеко в космос, практически были гарантией того, что приближающийся к планете корабль совершит посадку именно в городе. Продвигаясь по тропе, мы время от времени видели на вершинах холмов такие же сооружения из камней, что и раньше. Но осмотр ничего не дал. Там не было никаких останков. Там вообще ничего не было. По всей видимости, ими никогда не пользовались в качестве постоянного жилища. В них просто останавливались на ночь две, как во временном убежище. Хоть там и не было ничего, от них веяло какой-то затхлостью. В пути наша группа как-то сама собой оформилась. Тук по большей части ехал верхом. Для ходьбы он был слишком неловким, слишком нескладным. Сара и я ехали верхом по очереди. Кухарь по-прежнему шел замыкающим, последним в нашей шеренге и подгонял лошадей. Мы не договаривались о таком порядке шествия, он образовался как-то сам собой. Лошадки по-прежнему хранили мрачный вид, и скоро мы уже и не пытались заговорить с ними. Тук и я как-то ладили, мы не стали относиться друг к другу лучше, но мы ладили. Он по-прежнему носился со своей дурацкой куклой, все время прижимая ее к груди. С каждым днем он все больше отдалялся от нас, все больше замыкался в себе» вечерами после ужина он сидел один, ни с кем не разговаривая и ничего не замечая. Мы покрывали большие расстояния, но казалось, что тропа ведет в никуда. Однажды уже к вечеру нам попался очередной Бетленд, но только пройдя по нему какое-то расстояние мы поняли, каким трудным был этот участок и насколько он больше, чем показался нам в начале. Так что когда мы попали на сравнительно ровное место, мы решили остановиться. Несмотря на то, что впереди было еще один-два световых часа. Мы сгрузили поклажу с лошадок, сложили наши запасы, и лошадки, как и раньше часто бывало, побрели куда-то, словно хотели воспользоваться возможностью не общаться с нами хоть какое-то время. Мы не беспокоились, их всегда сопровождал ухарь, который и приводил их обратно. За все время нашего перехода ухарь служил нам как собака, охраняющий наш табун, Так что за лошадей можно было не беспокоиться. Мы развели костер, Сара занялась ужином, а Тук и я отправились за хворостом. Когда мы возвращались, каждый с охапкой хвороста, то вдруг услышали испуганные крики лошадей и лязг их качалок. Мы бросили хворост и помчались по направлению к лагерю. И когда он уже был виден, взбудораженные лошадки выбежали из узкой балки. Мчались они как ветер. И не остановившись ни на секунду, пробежали через наш лагерь, оставив после себя летящие во все стороны горящие ветки, горшки и кастрюли с приготовленным Сарой ужином. Что касается Сары, то она чудом успела убраться у них из-под ног. Пролетев через лагерь, они, не раздумывая ни секунды, свернули направо и побежали по тропе по направлению к городу. Вслед за ними бежал Ухарь. Он бежал почти слившись с землей, только так он и мог бегать. И бежал с хорошей скоростью. Казалось, что лошадей преследует по пятам какое-то небольшое вытянутое пятно. Однако, добежав до лагеря, ухарь вдруг замедлил бег. Остановился и резко повернулся. Стоя на своих крошечных ножках, он вдруг вспыхнул. Как и тогда в городе, когда лошади неожиданно пошли в атаку. Его окутала голубая дымка. Мир как-то странно качнулся, и лошади, бежавшие по тропе, вдруг взлетели и закувыркались в воздухе. Приземлившись на свои качалки, они продолжили свой бег. Но в тот момент, когда они достигли вершины холма, возвышающегося над лагерем, ухарь вновь вспыхнул. На этот раз они исчезли из вида. Неведомая сила, исходящая от ухаря, приподняла их, перевернула и словно сдула на другую сторону холма. Сыпя проклятиями и негодуя, я как сумасшедший побежал вверх по холму. Но добравшись до вершины, увидел, что лошади уже далеко и понял, что остановить их уже невозможно. Во весь опор они удирали от нас, возвращаясь обратно в город. Я стоял и смотрел им вслед до тех пор, пока они совсем не скрылись из вида. Потом спустился с холма и побрел к лагерю. Костер был разорен. Кругом валялись дымящиеся головешки и горящие ветки. Да еще пара кастрюль, раздавленными качалками лошадей. Сара стояла на земле на коленях, склонившись над ухарем, который лежал на боку и походил на призрак того, прежнего ухаря. И это сказано не ради красного словца. Он действительно выглядел как призрак самого себя. Он стал каким-то дымчатым, полуматериальным, словно куда-то отправился, но застрял по дороге и оказался между этим светом и тем. Я кинулся к нему и опустился на колени. Я протянул к нему руки, но засомневался, осталось ли от него то, что еще можно было поднять. Как ни странно, но в руках у меня что-то оказалось, хотя я и не был готов поклясться, что они ухватят пустоту. Я поднял его и почувствовал, каким он стал лёгким, наполовину меньше того, что весил в нормальном состоянии. Я крепко прижал его к себе. Он слабо проухал в мою сторону. «Майк, я так старался!» «В чём дело, ухарь?» — крикнул я ему. «Что с тобой происходит?» «Что мы можем сделать для тебя?» Он не ответил. Я посмотрел на Сару и увидел, что по ее щекам текут слезы. В нескольких футах позади нее стоял тук, расставшийся наконец хоть на время со своей куклой. Лицо у него было вытянутое и печальное. Ухарь слабо шевельнулся. «Мне нужна жизнь», — сказал он так тихо, что я едва разобрал его слова. «Разреши взять немного твоей!» Услышав это, тук быстро шагнул вперед и, наклонившись, выхватил ухаря у меня из рук. Он выпрямился, крепко прижимая его к себе, как раньше прижимал к груди куклу. Он посмотрел на меня горящим взглядом. «Не вашу, капитан!» – воскликнул он. «Ваша жизнь вам нужна самому. Я могу поделиться своей жизнью!» «Разрешаете?» Спросил ухарь призрачным ухающим шепотом. «Да, конечно. Ну, пожалуйста, бери!» Сидя на земле, Сара и я наблюдали за происходящим с молитвенным экстазом. Все кончилось за несколько минут, может быть, даже секунд, но ожидание растянуло их до нескольких часов. Все словно застыли, и я почувствовал, что от напряжения у меня сводит мышцы. Постепенно ухарь терял свой призрачный вид. И наконец снова стал самим собой, вернувшись к нам из того мира, куда собирался отправиться. Наконец Тук нагнувшись поставил его на ноги, но сам тут же рухнул бесформенной кучей. Я вскочил на ноги и поднял Тука, он безжизненно висел у меня на руках. «Быстро в одеяло!» – сказал я Саре. Она положила одеяло на землю, я положил на них Тука. Уложил его поровнее, взял еще одно одеяло и накрыл им Тука, плотно подоткнув края. В нескольких футах от этого места я увидел валявшуюся на земле куклу. Я поднял ее и положил ему на грудь. Он медленно, безжизненной рукой прижал куклу к груди, открыл глаза и улыбнулся мне. «Спасибо, капитан», — сказал он.